Глава 12. Маркус дождался, пока Дженнифер уснула, и только тогда вышел на разведку. Вламываться в дома, занятые спящими работниками искусства, он не собирался. Настроив следилки вокруг дома подопечной на максимум чувствительности, чтобы гарантированно засечь отирающихся рядом подозрительных личностей, он нацепил вместо модных купленных в космопорту очков устаревшую модель, выуженную из потайных недоразуметного чемоданчика. Разница заключалась в том, что в его варианте на линзу выводилась информация с датчиков следилок и прочей включённой в данный момент техники. Неухачей крохотных сенсорных бутов, улавливающих мельчайшие молекулы запаха, он приклеил под ногти. Что может быть естественнее, чем провести кончиками пальцев по перилам террасы или пирса? Если же рядом недавно проходило потребившее или всего-навсего бывшее в контакте с наркотой человек, датчики тут же подадут сигнал. Обернувшись ещё раз на безмятежно посапывающую девушку, Цорн решительно закрыл дверь и шагнул в густые, пьянящие тропическими ароматами сумерки. Дженнифер уснула быстро, ночью едва успела опуститься на остров. На линии прибоя яркими вспышками горели точки костров. Ежевечерние посиделки работников. Маркус уже успел получить на них несколько приглашений от женской части массовки и действительно собирался посидеть у огня, пообщаться, но позже. Сейчас, пользуясь тем, что основная масса людей сконцентрировалась на берегу, он быстро прошёлся по всему лагерю, не взначай трогая то дверные ручки, то перила, то съёмочный инвентарь. На всякий случай поглядывал по сторонам, чувствуя себя почти как настоящий разведчик. Снова наткнуться на охранника в Тофера ему не улыбалось, потому что тогда придётся отвечать на неудобные вопросы. Один раз он действительно мог выйти пройти совершенно случайно в сторону частного дома продюсера, но второй раз такой номер не пройдёт. Свобода передвижения заканчивалась там, где начиналась частная территория. Исклонность сорно шастать по чужим окнам может выйти боком. Возбуждать подозрения на свой счёт он не собирался. К дому Тофера Маркус даже приближаться не стал. Там наверняка стоят следилки не хуже тех, что сейчас рассыпаны вокруг обиталища Дженнифер. Вместо это он широким, с виду ленивым шагом прочесал основные дороги, по которым работники ходили чаще всего. Датчики изредка вспыхивали на краю линзы, отмечая совпадение показателей. Уже неплохо. Источник пока определить не удалось, но вещество на острове есть. Не сказать, чтобы Цорное это радовало. Потенциальную опасность для Джена он не исключал, но по крайней мере он получил подтверждение теориям полковника Дюэйна. Кто-то из живущих здесь действительно занимался нелегальщиной. Оставалось только уточнить, кто именно. У Костров было относительно малолюдно, учитывая, что съёмочная команда в общей сложности насчитывала более 300 человек. Вокруг пламенеющих болванок, призванных изображать открытый огонь, собрались полуночники из тех, что помоложе или не слишком утруждались на площадке. Ой, привет, ты пришёл, а я уже думала, забыл. Какетливо протянула щедро одарённая природы или хирургом, пойди пойми в полумраке. удивиться с ярко накрашенными губами. Цорн её с трудом припомнил. Она подошла к нему знакомиться днём то ли третий, то ли пятый. На площадке броский макияж дозволялся лишь главным героиням, чтобы сконцентрировать на них внимание. Так что в новом образе девушка была практически неузнаваема. М-м, ну что ты, как я мог? Стандартно ответил Маркус, бегло оглядывая остальных собравшихся. Ещё две девушки сверкали взглядами, явно собираясь наброситься то ли на подсуитившуюся товарку, то ли на самого Цорна. Меня зазывали самые красивые дамы на острове. Я просто не мог не прийти. Незамысловатый комплимент слегка разрядил обстановку, и беседа продолжилась. Он старательно улыбался, в меру шутил и вовремя молчал, чем быстро заслужил себе образ хорошего парня. Мужчина видя, что он не спешит заигрывать с немногочисленными девушками и не создаёт конкуренцию, тоже оттаяли. Маркус перезнакомился за вечер где-то с четвёртой частью съёмочной группы, пожав руки более чем 50 людям. Ну вы всё зря. Дачкики не всколыхнулись выше минимума ни разу. Лёгкие проблиски огоньков Цорн игнорировал, не так концентрация. Если это будет дилер или переводчик, Тот будет светиться как рождественские фейерверки. Обратно в дом Маркус вернулся хорошо после полуночи. Прокрался к постели на цыпочках, на ходу раздеваясь, но у Дженнифер встроенный датчик движения был не хуже, чем на охранных. Она всё равно проснулась, приоткрыла один глаз и снимал ему удовольствием пронаблюдала процесс раздевания. Ну как? сонно поинтересовалась она результатами разведки. Маркус устроился на выделенной ему половине кровати, стараясь не касаться девушки ни какой частью тела, хотя очень хотелось, некоторыми особенно. Пока ничего, лаконично отозвался он. Обидно, конечно, полночи потратил, но зато отмёл четверть населения острова. Утром Дженнифер на прикроватном столике ждал поднос с дымящимся кофе и завтраком. Когда разносчик успел Я ничего не заказывала, удивилась она, выходя из ванной. Развалившийся в кресле на террасе Цорн, необорачиваясь, поднял руку. "Это был я", сообщил он. Прогулялся ещё раз по территории, понюхал гадость, которую местные выдают за кофе. "Не тот". Дженнифер не сразу сообразила, о чём речь. "А, ты про мешки инкафе, которые мы нашли в списке поставок?" Спохватилась она. Так и мог бы спросить. Я уже говорила, что нам, даже актёрам, никто его не выдаст, не говоря уже об общественной столовой. Оно уже на вес золота по граммам продаётся. Нет. Тофер скорее всего сам пьёт или перепродаёт кому или дарит. Продюсерам по-разному приходится связи налаживать. Вдруг это взятка или сувенир подружки. Маркус поморщился. Зриан рассказал Дженнифер вчера о том, что у медработника роман с продюсером. Она прониклась праведным негодованием вместо миссис Стофер, и теперь, похоже, она равила повесить на силиконовую дамочку все грехи. Тогда каким образом он маскирует поставки вещества? Задал он встречный вопрос. Больше мы ничего в заказах повторяющегося не заметили. Значит, плохо искали. Дженнифер устроилась на кровати, скрестив ноги, и Маркус поспешно отвёл глаза, уставившись на ровную морскую гладь. Погода и сегодня не подвела, радуя влажной жарой и полным отсутствием облаков. Кошмарно пристрастный вкус Маркуса, но для особых нужд съёмочной группы самое то. На площадке немного видимой крыльца уже кипела жизнь. Засидевшиеся вчера у краткой исцеживали зевоту в кулак, но работали наравне со остальными. Алентяев тут не терпели, а учитывая, что сегодня за процессом будет наблюдать сам продюсер лично, так и вообще все лезли из кожи вон. Может, просмотрим список ещё раз? предложила Джен, не дождавшись возражений со стороны наёмника. Маркус неопределённо дёрнул плечом. Мы уже здесь. наконец озвучил он свои соображения. Искать мешки с кофе на острове бред. Если вдруг мне случайно попадётся один из них, я его проверю. А если нет, у меня есть свои способы определить причастность к этому делу. А то, Сера, ты уже проверял? Дженнифер Вазарте даже вперёд подалась, чуть не облизываясь. Вся эта затея с притворством и расследованием приятно играла на нервах, заставляя наслаждаться игрой по-настоящему. Это не картонные герои сценаристов на доживлениим, которых приходится биться часами, и то не всегда получается, потому что диалоги-то пишешь не ты. Это простор для фантазии, жизнь в самом своём ярком проявлении. Балансирование на острие, раскроют ли их с Марком Аферу, поймают ли они злоумышленника, почти как суперзакрученный детектив из тех, что она обожала в детстве. Только вот слишком многое поставлено на карту. Например, жизнь Н. Полковник обещал позаботиться о её реабилитации, но Дженнифер в это верила мало. Слухи о противоядии для экзотической А4 в народии логично поименованной Эйфу ходили упорные, но никто из знакомых, ближних или дальних его в глаза не видел. Имелись ли у Дуэйна и в самом деле стратегические запасы, или же он просто выдумал на ходу крючок, чтобы, вернее, подцепить Дженнифер под метафорические жабры, она понятия не имела. Но ради шанса для подруги собиралась рискнуть всем. Примечание. Эйфо. Наркотик. Сокращение от эйфория и порядковый номер А4 в классификации опасных для человеческой психики веществ. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. Если Тоферу узнает, что она продалась спецслужбам, карьера для неё закончится. Её больше не возьмут даже в моссовку, не говоря уже о главных ролях, пусть и злодейских. В холла-индустрию было трудно попасть, но ещё тяжелее удержаться в ней. Приходилось исхитряться, показывать разноплановость, играя в сущности одну и ту же роль. В случае джен, коварной, бывшей или неменее злокозненной нынешней невесты героя, к тому же немаловажным, а скорее краеугольным критерием оставалась репутация. Не просто милая и покладистая, не нарушающая сроков и понимающая указания режиссёра полувзгляда. Нет, этого было мало. Никаких скандалов, никаких громких разводов, увода чужих мужей и употребления всякого разного То есть всё это можно, и, разумеется, все это делали, но тихо. Ц -ц -ц. До потребителя информация не должна доходить. Разве что через своиобразные фильтры приличия. Та же самая поездка Дженнифер на Веренью, по официальной легенде, она ездила нанимать себе ветхохранителя. Всем было яснее ясного, что она привезла себе новую игрушку. заскучав на съёмках. Но, ну, по крайней мере, все коллеги так решили. Но если выяснится, что она участвует в операции спецслужб, любой бизнес, грязное дело, особенно в высоком мире искусства. Взятки, подкуп, махинации, подлоги все в курсе, но все молчат, в том числе и потому, что система работает. Возможно, лучше и правильнее было бы заключать сделки честно. Но установившийся за много сотен лет порядок диктует свои условия. И если вынуть один кирпичик, развалится то, что строилось не одно поколение. Стукачей, как можно понять из всего озвученного, не просто не терпели, их уничтожали. Не физически, нет. Их просто исключали из всех списков. Найти работу по специальности даже в самом захудалом и отсталом реальтеатре на окраине вселенной становилось невозможно. Дженнифер совершенно не улыбалась после долгих лет в роскоши устраиваться в убогий кабак официанткой. Но возможно, её бы взяли в шикарный отель администратором. Тоже не предел мечтаний. Она не представляла себе жизни без ежедневного перевоплощения. Она обычной работе вряд ли поймут, если каждый день туда будет приходить новая женщина. Марк поправил старомодные очки на носу. Дженнифер хотела было сделать ему замечание, но подумав, махнула рукой. Нравится ему отставать от моды, пусть. Нарвётся на пару-тройку неодобрительных взглядов и быстро передумает. Проверю сегодня, пообещал он, зачем-то потирая между собой пальцы. Или завтра. Мне ещё куча народу тестировать, а к нему поди залезь в дом. Да, он всегда с собой таскает этих страшных лбов, с сочувствием произнесла Дженнифер. Дожили, называется. Она уже сожалеет, что безопасность в их посёлке на уровне и так просто никому домой не вломиться. Она ещё вчера отметила, что Марк что-то нахимичил у входа в их жильё. Уточнять, что именно не стало, но про себя истово понадеялась, что не растяжку и не химическую бомбу. Всё же у них тут мирные съёмки. Они поля боевых действий. Ты уже завтракал? Прочавкало она активно поглощае содержимое подносы. Зная Хелен, та притащит подругу не свет не заря, а во время переодевания и накладывания грима не поест толком. Наёмник рассеянно кивнул, поглощённый собственными мыслями. Дженнифер замолчала, исподволь наблюдая за ним. Марк интересовал её, и не только как мужчина, от чего она старательно отмахивалась. не желая переводить отношения в иную плоскость, но и как объект для подражания. Среди её картин было несколько боевиков, пусть основные трюки выполняла Н, но Дженниферы самой пришлось подтянуть физическую форму, а также выучить несколько приёмов. Положиться полностью на подругу не позволяла профессиональная гордость. Это что же получается, что она сама в кадре мелькает 5 раз крупным планом, а остальное время снимают дублёршу? Но уж нет. С ней занимались лучшие постановщики трюков, специалисты по боевым искусствам. Но сейчас Джена отчётливо видела разницу между спортсменами, обучавшими её единоборствам, и настоящим воином. Скупость движений. Холодный, насторожённый взгляд, не упускавший казалось ни малейшей детали. Вот бы ей в те времена в наставнике Марка Она бы тогда отыграла подружку глав зла куда убедительнее. Нет, критики тогда одобрили её исполнение. Но сама Джен, как и любой человек искусства, терзалась сомнениями: а выложилась ли она на 100% или всё же можно было сделать ещё лучше? За дверью ойкнули, зашипели, и раздражённый голос Катрин громогласно объяснил всем желающим знать, где она видела тех, кто устанавливает шокер на дверь вместо замка. И в каких позах? Где нужно стучать, а не распахывать ноги. Лениво пояснил Маркс со своего лежака, слегка повысив голос. Тонкость умерши сразу сменился на воркующий. Ах, мы просто не хотели лишний раз тревожить нашу Дженнифер. Мало ли она чем-то занята, зачем её отвлекать, заставлять идти куда-то открывать? Катрина обошла дом кругом, И встала над полулежащим наёмником, приняв соблазнительную позу. Тот даже очками не шевельнул в ответ. Фыркнув, дама прошествовала мимо него в дом, гордо вздёрнув голову, мол, раз ты так, получай. Джен поспешно дожевала то, что уже было во рту, и с сожалением отставила тарелку. "Ты едь, едай спокойно", мурлыкнула Катринка,сясь одним взглядом на мужчину, оценивает ли он её заботу и милоту. Я пока вещи разложу. Девушка с опаской снова передвинула к себе тарелку, каждую минуту ожидая, что и выскажут всё накопившееся возмущение о мерзлительном поведении наёмников. Но нет. Присоединившаяся к ним Хелен тоже никуда не торопилась, раскладывая кисти по размеру и призывно изгибаясь, словно на съёмках рекламы белья. Всего-то и нужно было привести с собой оживший тестостерон. чтобы с ней начали обращаться с толикой уважения, не без сарказма подумала Дженнифер. Завести, что ли, в самом деле себе телохранителя, когда их совместное дело закончится. Если, конечно, она к тому моменту ещё не будет в чёрном списке всех студий. Взгляд невольно метнулся к безмятежно развалившемуся Марку. Казалось, он дремлет. Но Дженнифер уже успела пояснить, что с этим наёмником всё далеко не так просто, как можно подумать с первого взгляда. Нет, никаких больше телохранителей. Маскировать таким незамысловатым способом любовников я не позволяла гордость, а какой же влюблённый мужчина выдержит подобную жизнь? Мотаться вслед за ней по съёмкам, не в силах устроиться на нормальную работу или же ждать и месяцами в пустой квартире. Честно сказать, она и не помнила, когда в последний раз ночевала в родном жилье, доставшемся ей от родителей. Год назад. Два. Раньше Дженнифер как-то не задумывалась ни о будущем, ни о семье, посвятив себя карьере. И с чего бы вдруг это пришло в голову именно сейчас?